Глава 1. Стася. За несколько дней до. Проклятый дождь сводил с ума. Который день. Что там за день открытых дверей на небесах? Я снова пожалела, что повелась на слезные просьбы Ирки. Хотелось вернуться обратно в столицу. Там было понятно и привычно. А здесь ненужное прошлое, то же самое одиночество, воспоминания о родителях и снова чувство вины. «Эй, сестренка, ты тут?» — раздался голос из коридора. С посмотрела в окно и все же сползла с подоконника. Если Ира пристанет, то проще дать ей желаемое, чем отвязаться. Тут я буркнула, заходя в кухню. «Блин, и будешь?» «Нет, спасибо». Сестра продолжала суетиться и что-то болтать, но я почти не слушала. Хотелось тишины. Умом понимала, что не просто так меня дернула старшая сестрица, но отказать все равно не могла. Слишком сильна была память о прошлом. «Давай к делу, Ир». Прервала ее бесконечный поток слов. «Мне помощь твоя нужна». в магазин сходить или шмотки новые подобрать съязвила, уже понимая ради чего весь сырбор нет стася та самая помощь стиснула зубы чтобы сдержаться и не послать матом мы же договаривались тот раз был последним я понимаю но и ты пойми просто так я не стала бы тебя дергать преданно заглянула в глаза ира если тебе нужна была информация могла бы по телефону попросить Раздражалась все сильнее не могла в этот раз все серьезнее с минуту сверлила ее взглядом и все больше росло ощущение огромной задницы. Теперь проливной дождь, убивавший любое настроение, был наименьшей проблемой. «Куда ты вляпалась?» «Да никуда, Стась», — занервничала она. «Просто деньги хорошие предлагают, а ты сама понимаешь, мне они ой как нужны». Опять одно и то же, каждый раз. Отвернувшись к стене, пыталась подобрать слова, но прекрасно понимала «не найду». Сестре всегда найдется, чем надавить. Да и не могла не помочь, зная о проблемах со здоровьем. Что требуется? Информация. «Конкретнее. Несколько человек. Но нужно быть осторожными, не засветиться. Кто они?» Ира молча положила передо мной небольшой листок. Три фамилии. «Что в них такого, что нужно было тащиться сюда?» — раздраженно спросила я. «Люди, которые ими интересуются. Ира, ты темнишь, и мне это не нравится. Я не собираюсь засовывать голову в капкан». «То есть ты отказываешься?» — разозлилась она вдруг. «Я? Или тебе так жалко помочь сестре?» «Конечно, это ведь не тебе приходится жопу вертеть у шеста, чтобы хоть как-то заработать». «Ты сама выбрала этот путь», — огрызнулась я. «И ты знаешь почему, знаешь, кто в этом виноват». Взвелась она, а затем быстро выбежала в коридор, не забыв грохнуть дверью. «Твою мать!» Я снова оказалась в том дерьме, из которого так старательно выбиралась, от которого бежала столько времени, но прошлое найдет всегда и везде. Я знала, что Ира остынет и вернется, как знала и то, что соглашусь ей помочь. Снова. как и в прошлый раз, и позапрошлое, когда едва не попалась. И так будет всегда, потому что она слишком крепко держит меня. Я выстроила вокруг себя стены, научилась быть сильной и давать сдачи всем, кроме нее, кроме сестры, что, не стесняясь, попросит меня снова и снова. Как же надоел этот бесконечный дождь!